Глава 3. Хорошие манеры и этикет. Воспитанность это единственное, что может расположить к тебе людей с первого взгляда, ибо для того, чтобы распознать тебе большие способности, нужно больше времени. Хорошее воспитание, как ты знаешь, заключается не в низких поклонах и соблюдении всех правил вежливости, но в непринуждённом учтивом и уважительном поведении граф Честерфилд В предыдущих главах я рассказала вам о том, как произвести благоприятное первое впечатление своим внешним обликом и речью. Теперь мы приближаемся к теме хороших манер. Говоря об этом, мы прежде всего думаем, как проявить уважение к окружающим. не смутить их своим поведением или внешним видом, как не привнести в жизнь других людей дискомфорт. Мы должны учиться этому с самого детства и учить своих детей. Хорошие манеры это элемент внутренней культуры. Они помогают улучшить качество нашей жизни. Этикет это следующая ступень, представляющая собой свод правил, детально предписывающих те Елены действия в определённых жизненных обстоятельствах. Этикет ситуативен. Следует также иметь в виду, что светский этикет отличается от делового. Правила могут разниться в зависимости от культуры и традиций страны. То, что позволено в Китае, не работает в Германии, и уж тем более в любимых россиянами Объединённых арабских эмиратах, и наоборот. Русский этикет смешанный. Так исторически сложилось, что какие-то его элементы мы позаимствовали из английского этикета, в основном то, что касается приёма пищи, а какие-то из французского. Хорошими манерами нужно обязательно обладать, а этикет желательно знать. Главное это даже не правила сами по себе, а умение, независимо от статуса, пола и возраста, держать себя достойно и адекватно ситуации. Традиционно в начале раздела представляю вам несколько цитат известных людей на рассматриваемую тему. Есть много книг о хороших манерах. Эти книги объясняют, как держать себя в обществе, в гостях и дома, в театре, на работе, со старшими и младшими, как говорить, не оскорбляя слуха, и одеваться, не оскорбляя зрения окружающих. Но люди, к сожалению, мало черпают из этих книг. Происходит это, я думаю, потому, что в книгах о хороших манерах редко объясняется, зачем нужны хорошие манеры. Кажется, иметь хорошие манеры фальшиво скучно не нужно. Человек хорошими манерами и в самом деле может прикрыть дурные поступки. Да, хорошие манеры могут быть очень внешними, но в целом хорошие манеры созданы опытом, Множество поколений и знаменует многовековое стремление людей быть лучше, жить удобнее и красивее. Дмитрий Сергеевич Лихачев Пожалуй, ничто не приобретается с таким трудом и ничто столь не важно, как хорошие манеры, которые не имеют ничего общего ни с натянутой церемонностью, ни с наглой развязностью, ни с нелепой застенчивостью. Граф Честерфилд. Вежливость и хорошие манеры совершенно необходимы для того, чтобы украсить любые другие достоинства и таланты. Без них учёный обращается в педанта, философ в циника, военный в грубого скота. Граф Честерфилд. Хорошими манерами обладает тот, кто наименьшее количество людей ставит в неловкое положение Джонатан Свифт Итак, хорошие манеры это проявление уважения к окружающим. В чём, собственно, и заключается суть этикета? Демонстрируя такое поведение, вы располагаете других к себе и выражаете интерес к собеседнику. Помните, нельзя второй раз произвести первое впечатление. Несколько слов о деловом этикете. В этой книге я рассказываю о хороших манерах и немного о светском этикете, который отличается от делового. В светском этикете вектор уважения направлен в сторону дамы или старшего по возрасту, а в деловом гендерные и возрастные отличия не принимаются во внимание. Там вектор уважения направлен на того, у кого выше статус. Во время рабочего дня дама и кнамит в возрасте должна пропускать вперёд своего финансового директора, который намного лет её моложе, и первый с ним устно здороваться. Но если вдруг вечером они случайно встретятся в театре, то ситуация перейдёт в плоскость светского этикета. Тогда уже финансовый директор как мужчина будет оказывать знаки внимания даме, пропускать её в дверь первый, и подавать пальто. Я понимаю, что мои читатели могут оказаться в разных ситуациях в обществе и на работе, поэтому периодически буду обращать ваше внимание на разницу в деловом и светском этикете. В этой книге я всё-таки подробно рассказываю не об этикете в деталях. Об этом можно написать многотомную книгу, и я оставлю это другим специалистам в области этикета, протокола и межкультурных коммуникаций. а делаю акцент именно на хороших манерах. Правильное воспитание, такт, хорошие манеры, уважение к окружающим – вот те качества, которые в любой ситуации помогут вам выглядеть и вести себя достойно. Что нужно знать о хороших манерах? Я – стратегия. Основное правило этикета – «комфортно мне», Я комфортно со мной. Я не нарушу речевой этикет, буду уважать и соблюдать чужие личные границы. Я никогда не укажу другому на его промах или ошибку. Я не буду переходить на личности. Если даже я захочу выразить негативное мнение о человеке, я не могу этого делать. Любая форма негатива недопустимо и говорит о плохом воспитании. Первыми шагами к вашему успеху в обществе, началом новой дружбы, карьеры или деловых отношений могут стать приветствие и рукопожатие. Приветствие. Устное приветствие в России это пожелание здравствовать. Здравствуйте. Произносить это нужно чётко. С доброжелательной интонацией. Можно поприветствовать словами добрый день, утро, вечер. Здравствуйте, я советую использовать и в переписке. Не употребляйте выражение приветствую. Самое главное это приветливое выражение лица. Первыми устно здороваются. Младшие со старшими по возрасту, должности. Мужчины с женщинами. Входящие с присутствующими. Здесь есть нюанс. Если вы приходите на мероприятие, то в первую очередь приветствуете организаторов мероприятия. Поклонники с кумирами. Человек, не имеющий титула, с титулованным человеком. Человек светский, с человеком, который представляет конфессию. Исключением является деловой этикет, там действуют правила статуса. Чтобы познакомиться с теми, кто подошел, и поприветствовать их, нужно встать, в случае, если вы сидите. Правило этикета, которое предписывало женщинам сидеть, сейчас устаревает. Рукопожатие. Рукопожатие уходит корнями в глубокую древность, раньше, в древности. При приветствии протягивали руку, чтобы показать, что в ней нет оружия. Рыцарь мог вместо "Здравствуйте" проткнуть ножом своего визави. Открытая рука, протянутая собеседнику, также демонстрировала откровенность и искренность. Кстати, женщинам стало допустимо пожимать руку только лишь в 20-е годы XX 20 -го века. Рукопожатие распространено не во всех странах и культурах, но им обмениваются в России, Европе и США. Сейчас первым протягивать руку следует тому человеку, чей статус выше. Вектор уважения направлен от старшего к младшему и от женщины к мужчине, поскольку представляют по этикету младших старшим, а мужчину женщине, то инициаторами рукопожатия выступают старшие по возрасту и женщины. Именно женщина решает, протянет она руку или удостоит кивком головы. Надо отметить, что сейчас это правило не так строго соблюдается, и мужчина тоже может первым протянуть руку женщине, хотя раньше он ждал, когда женщина протянет ему руку, и только потом отвечал тем же. Вектор мужчина-женщина не действует в деловой среде. Там руку протягивает тот, кто выше по должности. В этом случае статус приоритетнее пола. Мужчина-профессор может протянуть руку студентке, но не наоборот. Мужчина-руководитель протягивает руку женщине-подчинённой. Основные правила. Рукопожатиями обмениваются только стоя. Нельзя пожимать руку через стол или порог. Рукопожатие должно быть твёрдым, но не становиться демонстрацией физической силы. Руку нужно подавать ребром, а не домиком. Не поднимайте руку слишком высоко. Мужчина может расценить это как то, что руку протягивают для поцелуя. Тем самым вы можете поставить себя и человека, которого приветствуете, в неловкое положение. Не нужно долго жать руку, достаточно пары секунд. Также нельзя сильно сжимать и трясти руку собеседника или напротив. использовать слишком вялое рукопожатие, которое педагоги по этикету в шутку, но весьма наглядно называют дохлая рыбка. Не жмите руку обеими руками. Это расценивается как доминирование или демонстрация превосходства. Не жмите руку мимоходом. Не разговаривайте с кем-то другим во время рукопожатия. Это считается проявлением неуважения и равнодушия. Рукопожатие неуместно в случае Если одна вы человека представляет большой группе людей. При рукопожатии сохраняйте приветливое и заинтересованное выражение лица, установите зрительный контакт с человеком, коротко и уверенно взглянув в его глаза. Из-за пандемии COVID-19 произошли значительные изменения в стиле поведения и культуре общения. Прежде всего, это касается того, с чего начинается общение с приветствия. Люди стали реже пожимать руки. Надеюсь, культура рукопожатий возродится. Не приняты светские поцелуи и поцелуй рук дамам. Но есть и другие способы приветствия. Например, принц Чарльз поприветствовал своего визави на индийский манер, сложив руки в намасте. Лично мне очень нравится этот жест, а также жест, который принят в мексиканской культуре. Там приветствуют друг друга прикладывая правую руку к сердцу. Я сама использую оба этих жеста в качестве приветствия и прощания. Они очень дружелюбные, и с их помощью мы можем выразить и передать нашу симпатию собеседнику. Не стоит торопиться с поцелуями. Хотя так принято во Франции, в молодежных кругах и европейских стран, среди богемы, но все-таки во взрослом светском общении так делать не стоит. Представление. Младшие и мужчины представляются старшим и дамам. Мужчину представляют женщине, младшего по возрасту старшему по возрасту. Например. Татьяна, позвольте представить вам Евгения, моего соседа. Евгений, Татьяна приехала к нам в гости из Санкт-Петербурга. Всегда сначала называйте имя, а затем фамилию. И в том случае, когда представляетесь сами, и когда представляете других по имени-фамилии. Например, позвольте представиться, Татьяна Ларина. Или Татьяна Ларина. Позвольте представить вам Евгения Онегина, нашего соседа. Если вас некому представить, вы делаете это самостоятельно. Если приходите на мероприятие, то хорошим тоном будет попросить организаторов К вечеру представить вас незнакомым гостям. Здесь вектор уважения будет направлен на гостя. Да, конечно, желательно попросить хозяев или организаторов мероприятия представить вас. Но ситуации бывают разные. Сам факт того, что вы приглашены в общество, позволяет вам представить себя любому присутствующему вне зависимости от его статуса. возраста, социального положения. Если вы окажетесь в такой ситуации, не теряйтесь. Протяните руку с улыбкой и произнесите: "Здравствуйте, я Татьяна Ларина". Помните цитату из Честерфилда: "Хорошие манеры не имеют ничего общего ни с натянутой церемонностью, ни с наглой развязностью, ни с нелепой застенчивостью". Следуйте этому мудрому наставлению, и вы всегда будете иметь успех. В обществе никогда не говорите фразу: "Вы, наверное, меня не помните?" собеседнику, с которым вы, может быть, когда-то мельком виделись или встречались. Эти слова имеют негативный окрас. Если видите, что человек вас не помнит, представьтесь заново. В России в некоторых ситуациях ещё обращаются друг к другу по имени-отчеству. В таком случае сначала вы называете имя и отчество человека, Татьяна Дмитриевна, позвольте представить вам Евгения Александровича, нашего соседа. Евгений Александрович, Татьяна Дмитриевна приехала к нам в гости из Санкт-Петербурга. То же самое будет с фамилиями. И в том случае, когда представляетесь сами, и когда представляете других, по имени, отчеству, фамилии. Позвольте представиться. Татьяна Дмитриевна Ларина. Или Татьяна Дмитриевна Ларина. Позвольте представить вам Евгения Александровича Анигина, нашего соседа. Мужа или жену мы будем представлять так. Позвольте представить вам Наталью Пушкину и её мужа Александра Пушкина. Супруги представляются так. Это Александр Пушкин, мой муж. Или это Наталья Пушкина, моя жена. Если присутствующим известна ваша общая фамилия, то при представлении её можно опустить. Когда представляют неженатую пару, то называют каждого человека по имени и фамилии. Позвольте представить вам Ольгу Ларину и Владимира Ленского. При представлении родственников и знакомых мы уточняем, кем они нам приходятся. Позвольте представить вам Ольгу Ларину, мою сестру Если вы представляете одного или двух человек в группе людей, лучше всего представить их по именам-фамилиям и попросить остальных представиться самостоятельно. Если у человека сложное имя или фамилия, или вы просто не расслышали, но постеснялись сказать об этом, то ни в коем случае не переспрашивайте в стиле: "Как? Как?" и не комментируйте сложность или необычность имени собеседника. Просто скажите: "Я не уверена, что знаю, как правильно произнести ваше имя. Будьте добры, пожалуйста, повторите его для меня". Бывает и обратная ситуация: ваш собеседник неправильно произносит ваше имя, фамилию. Вспомните ещё одну мудрую цитату Джонатана Свифта: "Хорошими манерами обладает тот, кто не меньше количества людей ставит в неловкое положение". Не обешайтесь, проявите снисходительность. И деликатно поправьте собеседника. Моя фамилия произносится Ларина. Первая буква Л. Как правильно отвечать на представление? Искренне улыбнитесь. Посмотрите в глаза человеку, которому вас представили. Произнесите: "Здравствуйте". Назовите имя человека, которому вас представили. Например, В ситуации представления Татьяне и Евгению, которую мы рассмотрели выше, всё должно выглядеть и звучать так. Татьяна. Позвольте представить вам Евгения, моего соседа. Евгений. Татьяна приехала к нам в гости из Санкт-Петербурга. Здравствуйте, Татьяна. Если это человек вашего возраста, уместно будет добавить: рад познакомиться с вами, Татьяна. Не стоит обезличенно говорить Рад, рада встречи, знакомству. Поскольку здесь не упоминается имя человека. Что делать, если вы забываете имена? Во-первых, спешу вас успокоить. Это случается со всеми, даже с гуру этикета. Во-вторых, поделюсь секретами запоминания и выхода из неловких ситуаций. Первое. Первый совет очень простой. Все же старайтесь запомнить Повторите имя человека про себя 3жды. Второе. Когда вы познакомились с человеком и начали разговор, старайтесь почаще называть собеседника по имени. Это самый работающий способ. Он очень помогает. Третье. Если вы всё-таки забыли, как зовут человека, просто скажите в соответствующем случае выражение лица: "Простите, я сегодня всё забываю. Напомните, пожалуйста, ваше имя". Никогда не говорите просто: "Я забыл ваше имя". Это звучит невежливо и обесценивающе по отношению к человеку. Разница в деталях, но она решает всё. Можно сказать: "Прошу прощения, я не помню вашего имени. Выте так добры, мне его напомнить". Форму вежливости зависит от обстановки, мероприятия. Невербальные средства общения. Правильные позы Из чего ещё складывается невербальная коммуникация? Это всё то, чем сопровождается ваша речь. То есть поза, мимика, жесты и походка. Даже если мы научились красиво говорить, произносить слова, ораторствовать, то мы должны помнить, что есть язык нашего тела. Он поможет подчеркнуть доброжелательность, уверенность, настроенно беседу, позволит управлять ситуацией. Согласно исследованию известного австралийского психолога Алана Писа, с помощью слов передаётся 7% информации. С помощью звуковых средств, тона голоса, интонации там подобное 38%. А 55 с помощью мимики и жестов. Больше половины. Вот почему в первые минуты такое значение имеют невербальные То есть несловесные компоненты общения. Главное правило невербального общения не нарушать чужие границы. Уважайте собеседника и соблюдайте расстояние между вами не менее полуметра. Вытянутая рука. Никогда не делайте шаг вперёд, если человек сделал шаг назад. Избегайте в обществе более близкого вторжения в личное пространство собеседника. Не допускайте прикосновений, кроме рукопожатия. Не пытайтесь приобнять, похлопать по плечу. В историю вошёл курьёзный случай, произошедший с супругой президента США Мишель Обамы. Это относится скорее к области протокола, но знать такое нужно. Сейчас вы поймёте почему. Во время встречи с королевой Елизаветой II в Букингемском дворце Мишель Обама грубо нарушила протокол. Елизавета в знак симпатии первой приобняла супругу американского президента. Ота в свою очередь ответила королеве таким же жестом. Но согласно протоколу, дотрагиваться до монарха категорически запрещено. Сама же королева может коснуться любого человека и для этого надевает перчатки. Впрочем, сама Елизавета мягко отстранилась, когда Мишель Обама её приобняла, и никак не проявила своего недовольства, продолжая общаться и улыбаться. Вот Демонстрация истинно королевских манер не указывать своему визави на его промахи и не ставить никого в неловкие ситуации. Берите пример с королевы. Залог вашего успеха это спокойное, уверенное и при этом естественное положение тела. Найдите удобную для себя позу. Всегда держитесь с прямой спиной. Для этого работайте над осанкой. Не задирайте слишком высоко подбородок. Даже если вы небольшого роста. Если вы стоите, то распределите вес тела на оба Петра. Найдите точку опоры. Поставьте ступни примерно на ширину плеч. Опять же, найдите удобную для вас позицию. Выставьте одну ногу чуть вперёд, правую по отношению к левой. Это позволит грациозно сдвинуться с места, когда будет необходимо сделать движение. Руки держите в расслабленном положении. Далее в PDF приложении к этой книге вы найдёте иллюстрации к данному разделу. Когда вы сидите, тоже очень важна ровная, но не напряжённая спина. И снова внимание осанка. Очень часто я вижу, что молодые девушки сидят полулёжа, раздвинув колени, развалившись, с косолапыв в ступне. Это выглядит некрасиво, а в некоторых случаях даже вульгарно. Помните правило: когда вы сидите, колени должны быть сомкнуты. Когда вы в обществе, на светских мероприятиях, в консервативной среде, то есть не у себя дома и не на неформальной вечеринке у близких друзей, строго избегайте того, чтобы сидеть с разомкнутыми в коленях ногами, сидеть в развалку, сидеть, закинув ногу на ногу, тем более при этом покачивать ногой и играть туфелькой. Не поленитесь, отработайте элегантные позы перед зеркалом. Посмотрите на фотографии членов королевских семей, обратите внимание на то, как они стоят, сидят, выходят из машины. Королева Елизавета II любит сидеть в позе фараона: ноги согнуты под прямым углом, лодыжки и колени соединены. Более непринуждённый вариант позы фараона, когда ноги ставятся слегка под наклоном. Очень много хороших фото У герцогини Кембриджской. Возьмите их на заметку. Фирменная поза Кейт это сведённые вместе ноги под наклоном, скрещённые лодыжки. Если вы выбираете такую позу, то существуют правила. Когда колени смотрят вправо, левая лодыжка ложится на правую и наоборот. Подробно остановлюсь на позе "нога на ногу". Это распространённая и в то же время очень спорная поза. При неправильном исполнении она может выглядеть вульгарно и сделать женщину похожей на насекомое. Но есть вариант, при котором ноги не перекрещивают, а ставят одна на другую, параллельно. Садитесь так, чтобы ваши лодыжки оставались прижатыми друг к другу, а колени были слегка смещены в сторону той ноги, которая сверху. Можно сказать, что такая поза уже почти прижилась в обществе. Но от неё стоит отказаться, если на вас короткая юбка или если ваши ноги, м, мягко выражаясь, не предполагают акцентирования. Если вам надо присесть на стул и при этом самостоятельно его отодвинуть, старайтесь сделать это с минимальным шумом. Элегантно присаживаемся, сгибая колени и оставляя спину ровной. Между спиной и спинкой стула должно остаться небольшое расстояние. Стоите вы или сидите, в любой из этих ситуаций избегайте перекрещивания рук. Эта поза говорит о том, что человек хочет закрыться и не общаться с собеседником. Например, руки, перекрещённые на груди, с точки зрения психологии выражают сопротивление. Открытые же руки, наоборот, сигнализируют о том, что человек готов к диалогу. Ещё некоторые правила Не раскачивайтесь из стороны в сторону, когда стоите. Не переминайтесь с ноги на ногу. Если вы устали, просто перенесите вес с одной ступни на другую. Не дёргайте и не поправляйте волосы и одежду. Люди посчитают, что вам неудобно. Это заставит их сомневаться в вашей искренности. Не стойте, расположив руки на поясе или на боках. Даже если это только одна рука, Эта поза хороша для фотопозирования, но не для нахождения в обществе. Не опускайте руки, скрещивая при этом пальцы. Это неуверенная поза. Не держитесь за край стула, если не хотите выглядеть нерешительно. Не держите руки в карманах. Не имейте привычки постоянно проверять телефон, смотреть на часы или следить за реакцией других людей. Сейчас все очень любят фотографироваться. Помните о том, что выигрышные позы на фотографиях далеко не всегда соответствуют принятым в обществе. Отделяйте фотопозирование от этикета и хороших манер. Следите за собой и старайтесь всегда выглядеть достойно и уместно. Ваша мимика. Учимся держать лицо в прямом и переносном смысле. Владение мимикой Это важный навык. По выражению лица можно понять, какие чувства вы испытываете. Ваши глаза, брови, лоб, нос, рот, подбородок могут выразить радость, заинтересованность, раздражение, гнев, удивление, страх, грусть, отвращение. Но показывать всю гамму ваших чувств в обществе неуместно. Поэтому учимся держать лицо. Что это такое? Я знаю не понаслышке. Во-первых, в проекте "Пацанки" мне постоянно приходится делать это. Бывают разные ситуации: смешные и курьёзные, а иногда драматичные и даже опасные. И всегда надо вести себя сдержанно. До проекта я уже имела серьёзный опыт работы на телевидении. Вела прямые эфиры своей авторской программы "Личность в искусстве" с Марией Третьяковой. Прямой эфир Это всегда стресс и обилие непредсказуемых ситуаций. Однажды ко мне в гости пришла известная титулованная дама. В начале нашей беседы она была не в духе. Потом один из моих вопросов показался ей непонятным и, возможно, слегка наивным. Тогда она довольно резко, не стесняясь в интонациях и не особо выбирая выражения, выразила мне своё недовольство. За этой сценой наблюдало несколько тысяч или даже десятков тысяч человек. Несмотря на то, что я была огорчена и взволнована, не изменила доброжелательного выражения лица и продолжала, как ни в чём не бывало, задавать вопросы и вести интервью. Беседа как-то вошла в позитивное русло, и вот в конце программы, всё так же в прямом эфире, на глазах тысяч человек, эта дама стала говорить наиприятнейшие вещи в мой адрес. Выражение лица при этом у меня было то же самое доброжелательное и позитивное. Потом мне передали слова одной женщины, которая сказала, посмотрев программу: "Это большое умение одинаково достойно принимать хулу и похвалу". Этой зрительнице была княгиня Трубецкая. Я благодарна ей за такие слова, из её уст они тем более ценны для меня. Я же не видела себя со стороны в той непростой ситуации. А с дамой, героиней программы, мы очень тепло общаемся до сих пор. Знание того, какие мышцы участвуют в мимике, поможет вам контролировать себя и добиваться приятного выражения лица. Примите во внимание, что следить за мимикой труднее, чем за речью. Неуместный смех или перманентно блуждающая на вас полуулыбка, например, не означают радости. а свидетельствуют о том, что вы следите за беседой или нервничаете. Приятное выражение лица всегда сделает привлекательнее вас и внесет позитив в жизнь, поможет завязать новое знакомство, получить хорошую работу, найти свою половину или произвести благоприятное впечатление в обществе. Но как этого добиться? Для начала изучите свое лицо, а потом... Сделайте так, чтобы приятное его выражение стало для вас хорошей привычкой. Принцип действия схож с тем, который мы применяем для развития речи. О нём я рассказала в предыдущей главе. Вот упражнения и советы. Первое. Понаблюдайте за своим лицом. Посмотрите свои фотографии и особенно видеозаписи. Если фото, мы стараемся выбрать и оставить удачные, на которых мы себе нравимся. То видеокамера безжалостна к нам. Её мнение объективнее. Подумайте о том, как обычно выглядит ваше лицо в состоянии покоя. Зафиксируйте свои ощущения, посмотрев в зеркало или сделав селфи. Вполне возможно, что глядя на свою фотографию, вы не сможете объективно её оценить. Постарайтесь абстрагироваться от того, что это вы. Подумайте, насколько привлекательным для вас будет человек у которого такое выражение лица. Будет ли вам комфортно с ним общаться? Второе. Спросите мнение о вашем выражении лица у друзей или даже просто знакомых и малознакомых людей, однокурсников, сослуживцев и так далее. Третье. Научитесь контролировать мышцы своего лица. Для этого подходят все упражнения для развития дикции. которые я приводила. К ним нужно добавить ещё несколько. Нахмурьте лоб, как будто вы сердитесь. При этом губы не должны двигаться, а лицо остаётся расслабленным. Подвижны только брови. Поднимите брови, как будто вы удивились. При этом губы не должны двигаться, а лицо остаётся расслабленным. Подвижны только брови. Улыбнитесь, не показывая зубы. Лицо расслаблено, лоб неподвижен. Широко улыбнитесь, показав зубы. Лицо расслаблено, лоб неподвижен. Высоко поднимите брови и широко улыбнитесь. Лицо расслаблено. Четвертое. Поработайте над своим взглядом перед зеркалом. Подумайте о чем-то приятном, а затем о неприятном. Посмотрите на то, Как будто меняются ваши глаза. Привлекательным считается открытый и расслабленный взгляд. Зрительный контакт с собеседником один из самых важных аспектов невербального общения. Это выражение вашей искренности и нацеленности на диалог. Взгляд должен быть прямым, приветливым и доброжелательным, но не пристальным. Не смотрите человеку в глаза в глаза. Найдите точку между бровями, в области переносицы или в районе правого или левого уха. Это называется комфортная зона. Психологи считают, что зрительный контакт должен занимать от 40 до 60% времени общения. Если вы смотрите меньше этого процента, то будете выглядеть незаинтересованным, неуверенным в себе. А если больше, можете произвести впечатление человека агрессивного и оказывающего давление. Не смотрите в сторону противоположную собеседнику. Не обводите глазами комнату во время разговора. Это демонстрирует скуку. Пятое. Поработайте над мимикой вашего рта. Всегда они привлекательны намеренно или по привычке поджатые губы. Если вы тренировали дикцию по моим упражнениям, с этим пунктом не будете иметь проблем. Расслабьте рот и слегка приподнимите уголки губ. Улыбка не самое распространённое явление в российской культуре, но она точно поможет расположить к себе и одного собеседника, и компанию, и огромную аудиторию. Особенно, если улыбаться искренне и доброжелательно. Но я, как всегда, повторяю, всё хорошо в меру. Несходящая с лица улыбка может быть расценена как наигранная и заискивающая. Шестое. Знайте о своих привычках и избавляйтесь от плохих, если они есть. Такие стрессовые привычки, как трогать лицо, грызть ногти, кусать губы или щёки, полностью разрушают благоприятное впечатление, которое вы успели произвести своим внешним обликом. Дальнейшее общение будет отравлено вашим напряжённым видом и нервозной обстановкой. Если вдруг у вас есть нервный тик, подёргивание глаз или губ, частое моргание это повод обратиться к специалисту, неврологу, психологу. Никогда в таком случае не стесняйтесь и не тяните время. Улучшайте качество вашей жизни. Седьмое. Попрактикуйтесь над выражением вашего лица. Возьмите зеркало. Вспомните о приятных для вас вещах, событиях. которые вызвали у вас положительные эмоции, и посмотрите, как будет меняться ваше лицо. Выстанавливайте в памяти приятные образы каждый раз, когда вам будет нужно поддерживать позитивное выражение лица. Улыбаться можно даже глазами. Потренируйтесь перед зеркалом или снимите себя на видео. Улыбнитесь, как привыкли. Зафиксируйте эти ощущения. Теперь сделайте то же самое. только не задействуя губы. Это умение не только является необходимым в общении, но и поможет вам обрести внутреннюю гармонию и настроиться на позитивный лад. Подобное притягивает подобное, помните. Восьмое. Научитесь реагировать на стресс. Контролируйте себя на напряжённых ситуациях. Попробуйте сохранить приятное или хотя бы нейтральное выражение лица. Уверяю вас, что мышечная память, а вы ведь потренировались, правда, может способствовать тому, что вы действительно почувствуете себя хорошо. Выражение лица может напрямую влиять на ваше настроение. Моя мама всегда говорила мне: "От улыбки хмурый день светлей". И когда ты хмуришься, то у тебя напряжены все мышцы лица, а когда ты улыбаешься, то все они расслаблены. Не надо напрягаться. Действительно, не надо. Упражнения и практики, всё это очень нужно и хорошо. Но всё же, главное это ваше внутреннее состояние. Ощущение уверенности, гармонии, покоя, осознание своего собственного достоинства, отсутствие страха перед окружающим миром, людьми и обстоятельствами. В главе саморазвитие Я буду рассказывать о том, как достигнуть гармонии в жизни. Лучший способ избежать неестественного выражения лица и натянутой улыбки постараться действительно почувствовать себя хорошо. Перед сном и с самого утра подумайте о чём-то хорошем. Найдите любую причину для радости. И день много. Продолжите список. Найдите свою. Посмотрите приятный фильм, послушайте музыку, полистайте красивый альбом. Почитайте любимую книгу, вспомните о своих достижениях, вдохновитесь профилями позитивных людей в Инстаграме, поиграйте со своим домашним любимцем. Жесты. О человеке, его социальном положении, происхождении и воспитании можно судить по жестикуляции. Главный совет: будьте осторожны со своими жестами. В разных культурах один и тот же жест может означать диаметрально противоположное. Такой жест как о'кей имеет позитивное значение в Америке, но в других странах он может быть понят иначе. Например, в Бразилии это оскорбление. Во Франции жест символизирует ноль или ничего. А в Тунисе его все угрозу. Я убью тебя. Жест со вскинутым вверх большим пальцем в Америке, Англии и Новой Зеландии означает, что всё в порядке. Также с его помощью можно поймать машину. В Италии же поднятый вверх большой палец это число 1. Однако в Греции он выражает фразу: "замолчи". Советую вам почитать книгу Алена Пиза "Язык тела движений. Как читать мысли окружающих по их жестам". Учитесь слушать. Главное в общении разговор. Иногда это маленькая светская беседа, small talk. Иногда расширенный диалог. В других случаях общаются сразу несколько человек, а порой разговор происходит за столом. Как себя вести? Вы уже владеете техникой речи, у вас хорошая, чистая, грамотная речь. Есть ещё одна составляющая, без которой не обойтись. Это умение слушать. Вас будут считать приятным собеседником только тогда, когда при всех остальных условиях вы умеете слушать. Есть хорошая цитата известного американского радиоведущего Бари Фарбера. Внешность это гимн. Беседа это игра в мяч. Не уроните этот мяч. Вопрос вопросов. На ты или на вы? Для меня И все, кто знает правила, ответ однозначен только на вы. Лишь такое обращение является признаком уважения к собеседнику. Мои советы. Помните о приятном выражении лица и об умении улыбаться, в том числе и глазами. Стройте разговор так, чтобы собеседник говорил больше вас. Найдите общую тему для беседы, особенно если вы только что познакомились с человеком. Научитесь задавать правильные вопросы. Даже если очень хочется прервать собеседника, не перебивайте. Прежде чем вступать в разговор, дайте собеседнику возможность высказаться. Развивайте свой интеллект и будьте в курсе событий. Так вам будет легче поддержать беседу на актуальные темы. Не заканчивайте фразу за своего собеседника. На каждый вопрос беседы должен быть дан ответ. Это как рукопожатие. Если вам протянули руку, нужно ответить. Не имейте привычки хвалиться. Не говорите ни о ком плохо. Не имеет значения, кто это. Слушайте внимательно. Не отходите от человека, прервав разговор. Не поливайте с ног до головы духами. В обстоятельствах не относится напрямую к меню вести беседу, но оно может сыграть с вами злую шутку. Например, собеседник, которым вы мечтали быть представленным, аллергик. Не надо дальше объяснять, правда? Не затрагивайте в беседе такие темы, как политика, религия, здоровье, национальная и расовая принадлежность, гендерная идентичность, диеты, вопросы брака и дети рождения. О чем же говорить? Прекрасные темы, хобби и увлечения, путешествия, коллекционирование, кулинария, гастрономия и эоногастрономия, кухня народов мира и аналогия, домашние любимцы, сорта цветов. Главное здесь не хвалиться и не озвучивать стоимость вашей яхты, драгоценного ошейника любимой собаки, наличие у вас персонального повара, размеры садового участка и бюджет шоппинга, Название отелей и категории номеров, где вы останавливаетесь в путешествиях. Э этими подробностями вы можете поставить собеседника в неловкое положение, нарушив тем самым главный принцип этикета. Хорошие манеры в поездке. Мне часто приходится путешествовать по роду своей работы. В последнее время я стала замечать, что люди, и взрослые, и дети, находясь в общественных местах, таких как транспорт, ресторан или даже пляж, смотрят видео, слушают музыку или играют в своих мобильных устройствах, не выключая звук и не используя при этом наушники. Действительно, диджитал этикет только формируется, буквально пишется на наших глазах. Вполне возможно, что люди не понимают, как много шума они производят, нарушая тем самым покой других. Да и некоторые родители хотят увлечь детей играми и мультфильмами, чтобы те не мешали им заниматься своими делами. Это, конечно же, совершенно не вписывается в рамки хороших манер и тем более правил этикета. Помните: комфортно мне комфортно со мной. Представьте себе, что вы сидите в кафе, а за соседним столиком гость начинает предельно громко петь, кричать, ругаться, смеяться. нарушая ваш покой и личное пространство. Допустим, все придут со своей любимой музыкой в кафе, ресторан, автобус, самолёт, холл отеля и одновременно её включат. Кто Моцарта, кто Шнурова. Что при этом произойдёт? И как будут чувствовать себя все присутствующие? Я не говорю сейчас о ситуации, когда вы в числе других болельщиков пришли в спортбар Смотрит соревнования. Там совершенно иные условия. Вы сами выбрали такой громкий вариант досуга. Я имею в виду, общественные места, где собираются разные люди с целью доехать из точки А в точку Б, комфортно отдохнуть или спокойно пообедать, поужинать. Опять вспоминается правило уместности и правило соблюдения чужих границ. Воспитанный человек должен понимать, Где он находится и для чего? Видеть разницу между спортивным баром и элегантным рестораном. Уважать окружающих. Если вы любите смотреть или слушать что-то в своём смартфоне, носите с собой наушники. Всё просто. Что делать, если вы оказались рядом с шумным соседом в общественном месте? Нужно обратиться к хозяевам заведения. Если это ресторан, попросите официанта, чтобы он поговорил с этим гостем. Если отель, то обратитесь к персоналу. Если самолёт, к бортпроводникам. Самолёты это отдельная тема, и я остановлюсь на ней поподробнее. Сейчас я открою вам секрет. Багажные полки, предназначенные для ручной клади пассажиров определённых мест. Всё сделано очень рационально. Например, ваше место 12А. Значит, ваша полка находится над этим местом. Вы встаёте со своего кресла, просто поднимаете руки, открываете полку над собой и достаёте свою сумку или чемоданчик. Продумано и то, что в ручной клади человек может провозить лекарства, которые ему может понадобиться в полёте, и компьютер, который в экономическом классе Нельзя сразу расположить на своих коленях, а удобно взять с багажной полки, когда самолёт набрал высоту. При правильном расположении ручной клади не создаётся толпа при посадке и высадке. Люди не толкают друг друга в битве за полки. Бортпроводники не бегают по салону в поисках свободных полок. Что мы наблюдаем в России? Всё ровно наоборот. Люди стараются буквально забить багажные полки первых рядов и при остановке самолёта бегут в начало салона, создавая толчею, хаос и взаимное недовольство. Часто мне приходится наблюдать, что люди не снимают с плеч свои тяжёлые рюкзаки и сумки, с трудом протискиваясь в и без того узком проходе и больно задевая сидящих с краю пассажиров. Обязательно снимите Объёмные наплечные сумки и рюкзаки. Продумайте ваш багаж так, чтобы вам самим было удобно вносить его в салон и никого не задеть при перемещении. Что ещё важно при путешествии самолётом? Если вы в полёте, снимайте обувь, а тапочки в вашем классе не предусмотрены, берите свои собственные. Чужие босые ноги, в носках или без, неважно, не так гигиенично. В тесном салоне самолёта, особенно когда подают обед. Настоящее зло самолётов парфюмерия на борту из магазина Duty Free. Пассажиры, разгорячённые беспошлинным авиашопингом, начинают разбрызгивать духи и одеколоны прямо в салоне. Система вентиляции в самолёте не предполагает возможности открыть окно, а среди пассажиров есть много аллергиков. У кого-то от навязчивого или неподходящего аромата начинается головная боль и так далее. Поэтому, если вы приобрели до посадки или непосредственно на борту любимые духи, пожалуйста, не поливайте себя ими с ног до головы прямо сейчас. Дождитесь приземления или воспользуйтесь крайне умеренно до посадки. Как правило, в самолёте есть возможность откинуть сиденье После набора высоты вы имеете на это полное право. Мой совет: прежде оглянитесь назад и посмотрите, кто сидит в кресле прямо за вами. Друг это пожилая дама или джентльмен, беременная женщина, пассажир с ребёнком или человек с гипсом на руке. Не откидывайте резко сиденье, оцените обстановку. Если вы увидите что можете побеспокоить того, кто сидит сзади, спросите. Я не очень вам помешаю, если откину сиденье, чтобы отдохнуть. В 99% из 100 сосед улыбнётся, поблагодарит и скажет: "Конечно, не помешаете". И снова комфортно мне и комфортно со мной. Когда вы собираетесь в полёт, подумайте о том, Часто ли вы будете вставать со своего места? Если для вас важно пройтись по салону или посетить уборную, то следует забронировать место возле прохода или в центре, чтобы лишний раз не беспокоить своими передвижениями соседей. А если вы собираетесь весь полёт спать, работать, любоваться на небесные пейзажи или фотографировать облака, то резервируйте место у иллюминатора. Все правила хорошего тона в полёте, о которых я вам уже рассказала, применимы и для других видов транспорта. Вообще, любая поездка будет проверкой вашей терпимости и хороших манер. Воспитание и такт вот, что нужно обязательно взять с собой в путешествие. Общие правила поведения в транспорте таковы. Ведите себя вежливо, сдержанно, Внимательно. Если вы с ребёнком, не отпускайте его от себя. Не курите. Не ешьте и не пейте в автобусах и метро. Вы можете пролить напиток при резкой остановке и испачкать других пассажиров. И не берите с собой в любые виды транспорта сильно пахнущие, легко проливающиеся продукты питания и напитки. Не ставьте ваши сумки на чужое сиденье. Даже если оно пока не занято, или в проход. Уступайте места в автобусах и поездах тем, кто в этом нуждается, например, беременным женщинам, пожилым людям, пассажирам с маленькими детьми. Не занимайте места для инвалидов. Пользуйтесь наушниками. Будьте осторожны с вашим объёмным и тяжёлым багажом. Следите, чтобы никого не задеть. Не мешайте пассажирам выходить из прибывшего поезда, автобуса или другого вида транспорта. Это может создать травмоопасную ситуацию. Вы успеете. Не надо брать штурмом салон, демонстрируя дурные манеры. Никогда не шутите в транспорте по поводу безопасности. Этикет 2021. Время перемен. Этикет вещь довольно консервативная, и всё же мы можем наблюдать, как с течением времени, изменениям приоритетов и благодаря техническому прогрессу меняется не только мода, но и правила этикета становятся другими. Возьмём, к примеру, курение. Это очень плохая привычка, не стоит начинать. А раньше это было модно. Курили везде, даже в самолёте. Сервировка ресторана предполагала наличие пепельницы на столе. Ещё пару десятков лет назад для леди было немыслимо курить на улице, а теперь уже никто не курит в помещении. Познакомлю вас с некоторыми элементами этикета 2021. Что сейчас происходит? Цифровизация, ускорение обмена информацией, глобализация и, конечно, пандемия усилила все изменения. Кроме перемен, которые произошли в стиле приветствия и рукопожатия, об этом я рассказала ранее. Могу добавить, что и дружеское, и деловое общение всё больше уходит в онлайн. Люди уже меньше общаются лично, они не так социализированы, как раньше. Что касается делового общения, думаю, в ближайшее время самое главное это навыки Деловой переписки и digital этикет. Цифровой этикет важный как в дружеском, так и в деловом общении компонент. Но если с друзьями мы можем просто позвонить или встретиться с ними, то деловые отношения почти все теперь на удалёнке. Поэтому особое значение приобретает умение правильно, грамотно изложить все свои мысли, в том числе и в коротком сообщении. Оформлять электронное письмо желательно по всем правилам личной и деловой переписки. Нужно начать с обращения и закончить письмо формулой вежливости: с уважением, искренне ваш, с глубоким уважением, с наилучшими пожеланиями. Именно это будет определять ваш личный и деловой успех. Умение писать письма вне зависимости от того, На бумаге это письмо или электронное. Способность донести и оформить информацию ценилась во все времена. Несмотря на то, что человечество почти попрощалось с бумагой, в особо важных и торжественных случаях используется бумажный носитель. Я рекомендую иметь свой фирменный бланк. Для того, чтобы разработать его, нужно обратиться к дизайнеру. Это ваше лицо. Статус: демонстрация серьёзных намерений по отношению к адресату. Почти все сейчас пользуются мессенджерами. И если вы отправили кому-то электронное письмо, можете добавить короткий комментарий в WhatsApp или Telegram. Уважаемая Елена, я отправила вам письмо по электронной почте. Присутствие в нашей жизни смартфонов нарушает личные границы. потому что весь список контактов находится как бы постоянно рядом. Очень хороший навык предупреждать о звонке, сообщении. Для этого мессенджеры тоже подходят очень хорошо. Можно ли заменить общение по электронной почте на WhatsApp и Telegram? Всё-таки мессенджеры носят оперативный характер и не предназначены для длинных сообщений. Поэтому лучше использовать их для короткой переписки, а вот email именно как почту. Через мессенджеры нежелательно отправлять документы. Но и здесь есть исключение, поскольку digital этикет и его элементы находятся в процессе становления, и правила формируются непосредственно при нас. Есть возможность согласовать с вашим адресатом, каким образом ему удобно получить тот или иной документ. Уместно ли отправлять голосовые сообщения? Я настаиваю на том, что это возможно только в общении с людьми из вашего ближнего круга, друзьями, родственниками и только когда есть договоренность, что это удобно делать. Причем надо понимать, имеет ли возможность человек прослушать сообщения, пользуется ли он наушниками, какое у него режим работы. Может быть, он находится в офисе, на переговорах, и у него нет возможности ничего слушать. Или как вариант, если ваш адресат сам использует голосовые сообщения в переписке и не возражает против их использования, можно отправлять. Деловой стиль и дресс-коды. Новые условия обстоятельства и здесь диктуют свои особенности. Есть мнение, Что офисная культура в том виде, в котором мы к ней привыкли, уже никогда не вернётся, потому что практически весь мир работает на удалёнке. К этому всё шло, потому что, во-первых, интернет и современные технологии позволяют нам не ходить в офис и работать из любой точки земного шара. Во-вторых, повлияла пандемия. Большая часть деловых переговоров в мире Сейчас проходит по Zoom. Но в любом случае останется корпоративная культура, ее разновидности, а также моменты, связанные с протоколом. Конечно, многое упрощается. Посмотрите на инаугурацию Джо Байдена. Супруга экс-президента США Мишель Обама, я уже рассказывала о ней, пришла на официальную церемонию, одетая в трикотажный костюм. С точки зрения протокола это просто неслыханная вольность. Обратите внимание на то, какие яркие цвета присутствовали в нарядах дам. Если говорить о культуре и чистоте речи, то нужно заметить, что новые выражения селфи, хайп и прочие англицизмы, которые раньше употреблялись в жаргоне, теперь уже вошли в речевой обиход. В любом случае, при употреблении таких слов Лучше помнить о правиле ближнего круга. Этикет это про уважение. А уважение это ещё про то, чтобы вас поняли люди другого возраста, например. Приходите вовремя. Немного о пунктуальности. Время это самое дорогое, что у нас есть. Оно не восполнима. Ни одна минута нашей земной жизни не может быть прожита повторно. Время ограничено. Его нельзя купить, одолжить. Мы часто тратим его на что-нибудь ненужное, нелюбимую работу, на интересных людей, бесполезные занятия, дурные привычки и зависимости, и жалеем об этом впоследствии. Время это подарок. Мы дарим его друзьям, близким, домашним любимцам и получаем его от них в ответ. Мы не вправе распоряжаться чужим временем по своему усмотрению. Подумайте об этом. Старайтесь быть пунктуальными и не заставляйте вас ждать. Правильно рассчитывайте время, чтобы не опоздать на деловую или дружескую встречу. Чем старше человек, с которым вы хотите увидеться, тем раньше. Вам желательно прийти. Это элементарное уважение к старшим. На деловые встречи, переговоры, собеседования опаздывать недопустимо. На дружеские, в зависимости от ваших договорённостей, допустимая задержка от 5 до 15 минут. Если вы опаздываете, обязательно как можно скорее предупредите об этом человека, с которым назначена встреча. Сообщением или звонком. Нельзя назначить встречу и не явиться на неё заблаговременно, не отменив. Это неслыханная грубость. Если у вас вовсе не получается прийти, заранее позвоните и скажите об этом, принеся свои извинения. Об уважении к тем, кто делает нашу жизнь удобнее. Хотелось бы поговорить на тему, которую почти не затрагивают в пособиях по этикету. Обоวาжении к людям, которые делают нашу жизнь удобнее. Наверное, об этом не говорят потому, что наше взаимодействие с этими людьми кратковременно и больше относится к области хороших манер. Максимум о чём пишут это о чаевых для обслуживающего персонала. Чаевые это благодарность клиента за хорошее обслуживание. В разных странах свои правила и традиции на этот счёт. Обычно чаевые составляют от 10 до 20% от суммы счёта без налогов. Можно оставить больше, если обслуживание было безупречным, и вы хотите выразить персоналу особую благодарность. Ниже я приведу средние размеры чаевых и расскажу о некоторых нюансах. Официанты Ресторан с высоким чеком 10-20%. Ресторан со средним чеком 10-15%. Шведский стол 10%. В Европе в исторических отелях мне приходилось видеть, как вели себя серьёзные пожилые постояльцы, безупречно одетые, уже с утра. Перед выездом из отеля по завтраков, они пожимали руку официанту который их обслуживал во время проживания, благодарили его и в процессе рукопожатия вручали чаевые. Это выглядело очень искренне и человечно. Вот что значит «старая школа». Я считаю, это нужно взять на заметку. Хотя сейчас даже чаевые можно выдать безналичным способом. Но надеюсь, что все человеческое, теплое и тактильное будет с нами всегда. В любом случае, у нас всегда есть возможность улыбнуться и поблагодарить. Курьеры 5-10%. Горничные в отеле 2 доллара, эквивалент в рублях или валюте той страны, в которой вы находитесь. Чаевые горничных положите на кровать или отдайте лично в руки. В некоторых странах горничным строго запрещено трогать деньги, где бы они ни лежали. Если ваш номер обслуживает одна и та же горничная, можно поблагодарить её при выезде, положив деньги в конверт и написав на листе бумаги пару благодарственных строк. Конверт можно оставить на ресепшене отеля с просьбой передать сотруднице или отдать ей лично в руки. Не нужно небрежно кидать пару-тройку монет на кровать. Это неэтично. Гардеробщики 2 доллара. Эквивалент в рублях или валюте той страны, в которой вы находитесь. С мужчинами-гардеробщиками в ресторанах всё понятно. А вот гардеробщицам в музеях, театрах и других культурных учреждениях в России почему-то почти никогда не вручают чаевых. Хотя в большинстве случаев это женщины не всегда молодые. А если это пожилые дамы, то они вовсе могут обидеться в ответ на чаевые, хотя их зарплата совсем не высока. Что делать в такой ситуации? Можете взять бинокль и оставить сдачу за него или ее часть, или попросить плечики для вашего пальто, поблагодарив за них чаевыми. Я считаю, что в России нужно развивать традицию благодарить этих замечательных женщин. Водитель такси, индивидуального трансфера обычно 10-15%. Персонал салонов красоты и спа 10-20% от счёта. Если речь идёт о курсе процедур, например, массаж, то можно оставить чаевые в конверте одной суммой по окончании курса. Надо отметить, что рынок индустрии красоты в России очень пёстрый и неоднородный, поэтому Однозначного ответа на вопрос о чаевых нет. Мой совет: нравится обслуживание, планируете ходить дальше к этому мастеру или вы уже постоянный клиент, оставьте чаевые. Итак, мы немного разобрались с чаевыми. Самое главное, что необходимо понять, чаевые это не подачка, а благодарность. И выражать её нужно с уважением к человеку, который вам помогал. Не надо думать, что всё можно купить за деньги. На самом деле, круг людей, которые нам помогают, очень широк. Это продавцы, консультанты в магазинах, персонал салонов красоты и спа, контролёры билетов и смотрители музеев, гиды, гардеробщицы и гардеробщики, официанты, водители такси, портье и горничные в отелях, бич-бойы на пляже. курьеры и так далее. И далеко не всемым необходимы чаевые, даже тем из них, кому они полагаются традиционно. А вот что точно необходимо это уважение. Не поленитесь, посмотрите на бейдже имя человека, который вас обслуживает, и назовите его по имени. Не дёргайте попустикам бортпроводников, если вы идёте в театр В музей поликлинику, одна или в женской компании, помогите пожилой гардеробщице перенести вашу тяжёлую шубу через стойку и сами потянитесь за намерком. Да, та да, в не обязаны. И нигде в этикетных кодексах это не прописано. Но всё же сделайте так. Не жалейте добра. Мне иногда приходится наблюдать фамильярное Или даже грубое обхождение российских мужчин с официантами в ресторане. Смотреть на это неприятно. Если ваш спутник ведёт себя подобным образом, задумайтесь. Для того, чтобы уважать других людей, не обязательно знать этикет. Нужно просто самому быть человеком. Поздоровайтесь, улыбнитесь, поблагодарите, не грубите. Учитесь Даже своё недовольство, в том числе если вы абсолютно правы, выражать корректно. Это нелегко, я знаю. Выучите и используйте слова: спасибо, пожалуйста, будьте добры, будьте любезны, очень благодарна, очень признательна. Могли бы вы? Прошу вас. Вы очень добры. Могли бы вы мне помочь решить этот вопрос? Простите, Подумайте о том, кто делает вашу жизнь приятнее и легче. А может быть, это бариста в ближайшем к вашему дому кафе. Вы знаете, как его зовут? Узнайте, и ваша жизнь станет намного приятнее, чем была до того, уверяю.